Глава 16. Мы подъезжаем к дому Шуши, возле которого я после универа высадил Катю. Его фасад, отражая солнечные лучи, слепит глаза. Катя уже стоит возле фонтана, но мою машину пока еще не видит, увлечена телефонным разговором. Она активно жестикулирует свободной рукой, видимо, пытаясь кому-то что-то объяснить или доказать, и смотрит себе под ноги. Прежде чем посигналить Кате, я бросаю взгляд на Лину, но в зеркале заднего вида мне доступна только ее ангельская макушка. «Все нормально?» «Тебе комфортно?» «Угу». Но чтобы убедиться в этом, мне приходится обернуться. Лина сидит среди ящиков, держа на коленях самый громоздкий, и даже не шелохнётся. После моей просьбы она сразу же юркнула между сидений, точно дикий испуганный зверёк, и оказалась позади меня. Я хочу растормошить её, как-то развеселить, но ничего умного в голову не приходит. К тому же Катя меня замечает и, не прекращая болтовни, направляется к машине. «Тебя в мастерскую?» — решаю уточнить, когда она садится рядом. Катя кивает и пристёгивается, зажав айфон между плечом и ухом. Мастерской она называет «квартиру сестры», которая простаивает второй год, потому что её хозяйка, кажется, окончательно перебралась к своему парню, забрав с собой всё, вплоть до киевских полочек, но продолжает отрицать сей факт и каждую неделю грозится возвращением в своё жилище. Так она держит Катю на коротком поводке, иначе бы младшая сестрёнка давно развернулась в полную мощь и превратила квартиру в полномасштабный цех. А пока пустующая двушка для неё всего лишь мастерская, где творческий беспорядок граничит с вселенским хаосом только в одной комнате. В ней, помимо застеленного газетами пола, измазанных красками стен, заваленных мешками с глины углов, заставленных всякой всячиной подоконников, от безликих заготовок до покрытых глазурью керамических чашек и статуэток, есть место массивной гончарной печи. Я видел её своими глазами. Наблюдал, как Катя закладывает в её нутро нескладные фигурки динозавров — олени, лягушек, сов — Смешные тарелки, изогнутые вазы, несимметричные заварники, кружки, кулоны, брелоки. И как эта махина, пышущая жаром. Вместо того, чтобы поглотить и переварить все неказистые заготовки, после трехкратного поэтапного обжига превращает их в настоящее произведение искусства. Нереально. Но в этом заслуга Катя. Она от природы удивительно добрый и терпеливый человек, способный приручить даже такое неотесанное чудовище. Я выворачиваю руль, чтобы сдать назад и развернуться, и взглядом даю понять Кате, что мы в салоне не одни. Она оборачивается. «Ладно, увидимся». «Нет, договорю да говорю тебе, Маринки нет в городе! Ты смешная, не могу! Думаешь, она составила бы тебе компанию?» А потом хохочет и подмигивает мне, показывая, что догадалась, кто с нами. Я ловлю ее одобряющую улыбку и успокаиваюсь. Неспешно мы покидаем Шушен а, выехав на проспект, Я снова смотрю в зеркало заднего вида и настраиваю его так, чтобы моя помощница отражалась в нём почти полностью, не забывая, конечно, и про слепую зону. А потом время от времени гипнотизирую Лину, но эта засранка делает вид, что не замечает моего внимания. Наконец, Катя прячет телефон в сумочку. «Уф, Сафронова в своём репертуаре!» Смеётся она и по-свойски регулирует спинку сидения под себя. А потом заглядывает в конец салона. «Привет!» «Привет!» нехотя отзывается Лина. «Катя — это Лина, Лина — это Катя», — представляю девушек друг другу. «О, я наслышана о тебе!» Катя проявляет искреннее дружелюбие, но я незаметно пихаю ее локтем, потому что вижу, как Лина демонстративно отворачивается. Тогда Катя, как ни в чем не бывало, продолжает щебетать. «Короче, Сафронова с нами ехать не хочет, а найти веселую компанию на эти выходные у нее не получается, поэтому она преисполнена надеждой кого-нибудь отговорить». «Пусть объединится с Шушей. У Ольги ведь ничего не изменилось, она всё так же против этой поездки». Я мысленно ухмыляюсь. Шуша никогда не станет ночевать в палатке под открытым небом, даже если её интересы сойдутся в одной точке с выгодой. «Кстати, почему она тебя сама не довезла?» «К ней приехала девочка, делает ей маникюр. А это на три часа. К тому же мы и так заболтались». «Надеюсь, ты не проговорилась?» «Конечно, нет», — улыбается Катя. «Ведь знает, что это я так, чтобы только подколоть её». «Ольга на эти дни планирует улететь в Прагу». «Отлично!» — ехидничаю я. Мягкой ей посадке Лично я в намеченный на пятницу турпоход не еду. Несмотря на все предыдущие вылазки, в которых был чуть ли не инициатором, собираюсь провести эти дни в боксе. Но если Шуша узнает, что я остаюсь в городе, её планы могут несколько видоизмениться. Хотя, честно признаться, мне плевать. Все мои переживания направлены сейчас на Лину. И почему она снова превратилась в Буку? «Лёш, а ты узнал насчёт второго спальника?» «В прошлый раз у меня так сильно мёрзли ноги, что ничего не помогало». «Не беспокойся, оба при мне». Один я уже отдал в пользование Максу, и вот второй раздобыл для Кати. «Лёша, ты у нас такой ответственный!» Смеясь, Катя гладит меня по плечу и поглядывает на Лину. Кажется, она додумала много чего лишнего и теперь намерена испробовать себя в роли свахи. «Мне делается неудобно. По-моему, это перебор». «Лина, ты как относишься к отдыху на природе?» Я хочу сместить акцент в сторону чего-то более пространного. Было бы неплохо включить молчунью в разговор. «Так, чтобы только ты и близкие люди», — дополняет мой вопрос Катя. «Пологий берег реки, лес на горизонте, посиделки до рассвета у костра, утренний сплав на лодке». «Кваканье лягушек, комары», — смеюсь я, решая подстегнуть Лину к неординарному ответу. Но она лишь коротко отрезает. «Никак». Не могу сказать, что слышу в её голосе нотки презрения или ненависти, но что-то в её интонации мне жутко не нравится. «Лёша, ну зачем ты так?» — захочет Катя. «Даже в песке комара есть особая романтика». «Но не каждому под силу её вынести». Улыбаюсь я и мысленно перебираю варианты отдыха, которые могли бы доставить удовольствие Лине. Возможно, она бы предпочла неспешную экскурсию по дендрарию, тихую прогулку на речном трамвайчике или банально сон на удобном диване. «А как насчет кинопаркинга?» — вдруг спрашивает Катя. И я понимаю, что вопрос адресован не мне, а Лине. Катя и так знает, что я сделаю выбор в пользу классического варианта кинотеатра. И все-таки это наименее романтичное времяпровождение. Как считаешь? Подхватываю я и после маневра влево позволяю себе вновь взглянуть на Лину в зеркале. «Ты когда-нибудь смотрела фильм в машине или под открытым небом?» «Мне это не интересно фыркает Лина все с той же интонацией. Катя поджимает губу и едва заметно передергивает плечами, будто бы извиняется передо мной. «Какие новости от отца?» — спрашивает она, тактично сменив тему. «Поговорить так и не удалось?» «Кать, это бессмысленно!» — вздыхаю и несколько секунд барабаню пальцами по рулю. «Он не верит в меня. Он, черт возьми, помнит себя в молодости и почему-то считает, что я должен радоваться его реверансам. Но я не он. Он до сих пор не в курсе, что у тебя всё?» «Нет, — отрезаю я». Потому что для меня этот тандем — бокса отец — больной вопрос. Он совсем тебя не знает. Решая приободрить, Катя хлопает меня по колену. А потом вдруг сама оживляется, разворачивается ко мне всем корпусом и заговорщически хихикает. «Слушай, а что, если ему наглядно показать путь от дерьма к конфетке, как говорится?» Я усмехаюсь. «Неплохо, конечно. Если бы на месте отца был кто-то другой. А для него это слишком мелко». «Мы приехали». Я торможу возле второго подъезда и бросаю взгляд на окна седьмого этажа, за которыми кое-кто скрывает свой потенциал. «Слишком мелко», — нараспев тянет Катя. Отстёгивается и поправляет на плече ремешок своей сумки. «Не парься, Лёш, ты замечательный! Увидимся!» Она спешно чмокает меня в щёку и выскакивает из машины, и уже снаружи машет линии растопыренной пятернёй. «Увидимся!» Киваю я и впервые в жизни чувствую себя некомфортно от подобного прощания. Нет, дело не в кате а в самом факте поцелуя. Что за дурацкая традиция? Кем она выдумана? Почему и для чего друзьям подобное позволительно? откидываясь на подголовник, вытягиваю ноги и какое-то время сижу не шелохнувшись. Внутри меня происходит нечто странное, чему очень сложно подобрать сравнение. Что-то вроде минуты затишья перед ожесточённым боем, когда напряжение в каждой клетке тела достигает максимума. И мне нестерпимо хочется загладить вину перед Линой, хотя сам я до конца не понимаю, в чём перед ней виноват. «Ну что, пересядешь?» оборачиваясь назад, закинув локоть на спинку сиденья. Лина вертит в руках микроскопический горшочек с растением. Её пальцы бережно потирают край остроконечного листа, мясистого и сочного. Мне приятно наблюдать за каждым её движением, даже если она снова в образе колючки. Её холодный взгляд, едва встречаясь с моим, пронизывает меня насквозь. Хочется растормошить её, встряхнуть, оживить, а потом прижать к груди и растопить этот лёд. «Давай, пересаживайся!» Хлопаю по соседнему креслу ладонью, а сам закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Выглядит она, конечно, грозно. Умилительно грозно. Но мне и тут хорошо. Ершится Лина, и это у неё отменно получается. Тогда кладу подбородок на локоть и не свожу с Лины глаз. Любуюсь ею, изучая вдоль и поперёк, испытывая на прочность. Скольжу по изгибу профиля, подмечая, как забавно морщится её аккуратный вздёрнутый носик. На мгновение задерживаюсь на губах, бледно-розовых, нежных, не до конца сомкнутых, и двигаюсь дальше, от подбородка к шее и выпирающим ключицам. Они такие хрупкие, бледные, тонкие, какая она сама. Я скучал по твоей компании. Улыбаюсь и жду, когда Лина поднимет на меня глаза. А пока могу удовольствоваться лишь её длинными изогнутыми ресницами, под которыми она прячет взгляд. Но Лина не реагирует. «Окей, тогда я пересяду к тебе». Я в два счёта освобождаюсь от ремня безопасности и, опираясь на спинки сидений, собираясь совершить прыжок. «Нет!» Испуганно вскидывается она и вытягивает руку вперёд, как бы преграждая мне путь. Смеюсь, не в силах сдержать в себе эмоции. Оживил. Ведь прыгать на ящики с растениями я вовсе не собирался. «Ты совсем, что ли?» Лина обрушивает на меня весь свой праведный гнев и лупит кулаком по моему предплечью. «На что ты рассчитывал, решив сигануть сюда?» «Вообще-то я рассчитывал на оучи только». Объясняю я. Ловлю ее за запястье, а потом осторожно, палец за пальцем, раскрываю ее грозный кулачок. «У тебя нет ни капли мозгов!» — смягчается она и смущенно убирает руку. «А ты все время дерешься!» «А ты... Эй! Я так делаю, потому что ты этого заслуживаешь!» «А мне кажется, ты это делаешь не поэтому!» «Тебе кажется!» «Ну да!» — улыбаюсь я, возвращаясь на место, а потом снова хлопаю по сиденью рядом. «Давай продолжим перебранку здесь!» Так тебе будет проще до меня дотянуться». «Что?» — вспыхивает она. «Я не хочу сидеть с тобой рядом». «Ты не хочешь сидеть со мной рядом?» «Нет». «И какова же причина?» «Потому что ты...» «Но я ее перебиваю». «Потому что я эгоцентричный супчик?» «Да, и не только». «А что еще?» «А еще ты избалован вниманием». «Твоим вниманием?» «Нет, всеобщим вниманием». «Тогда ты просто обязана сесть со мной рядом. Твоего-то внимания мне и не хватает». «Иначе мы никуда не поедем», — выдвигая ультиматум я. «Ну и ладно», — ворчит Лина. «Будем сидеть здесь вечность, пока нас не заберет эвакуатор». «Пока утром нас не обнаружит Катя», — поправляю я. «Было бы любопытно посмотреть на это». Мне нравится ход ее мыслей. «Ты готова пойти на эксперимент?» Лина теряется. Она не понимает, на чем я ее поймал. И, наконец-то, сдается. «Да ну тебя!» Хихикнув, она прячет лицо в ладонях. «В общем, садись». Серьезно заключаю я, кивая на пассажирское сиденье «Садись и поехали. У меня на вечер куча планов. Ты хочешь лишить меня всего задуманного?» «Куча планов?» — хмыкает Лина, открывает дверцу, выходит из машины и садится на свое законное место. «И какие же у тебя планы? Хотя постой, я попробую гадать «Попробуй». Я жду, когда она пристегнется, подавая личный пример. На этот раз Лина делает это без промедления, и мы трогаемся. «Пункт первый. Поскорее избавиться от всего лишнего». Она окидывает взглядом заставленный ящиками салон. «Пункт второй. Перекусить, потратив тучи денег на каких-нибудь устриц. Пункт третий. Убить очередной вечер в кругу таких же эгоцентричных супчиков». «Всё так, но с небольшой поправкой», — важно произношу я. «Убить этот вечер в кругу эгоцентричного супчика, супчика женского пола. Может, она согласится со мной где-нибудь поужинать?» «И, кстати, что ты имеешь против устриц?» «Они паршиво выглядят». Я отвлекаюсь от дороги, чтобы посмотреть на истинные эмоции Лины. Мне кажется, или ее действительно бесит подробности моей личной жизни. Весомый аргумент. Выходит, ты их ненавидишь? Ненавижу. Ненавидишь все, что нравится мне? Да. Или только тех, к кому я прикасался? Именно. Я смеюсь. Надеюсь, ты об устрицах? Я не… Вот гадость! Кохотнув, Лина отворачивается. Конечно. И я вижу, как она, зажмурившись, улыбается.